Значение личности в искусстве Воскресенье, 13 февраля 1831 года Обед у Гета Он говорит, что продолжает работать над четвертым актом Фауста, и это начало у него получилось именно таким, как он хотел. «Что должно в этом акте происходить?» — сказал он. «Я, как вам известно, знал уже давно. Но как оно происходит, меня еще не очень-то удовлетворяло» и я радуюсь удачным мыслям, которые, наконец, меня осенили. Теперь я могу заполнить брешь между Еленой и готовым пятым актом. Я основательно все продумаю и набросаю подробную схему, чтобы, уверенно и с полным удовольствием, работать над теми сценами, которые мне в данный момент приглянулись. Этот акт тоже будет носить обособленный характер, настолько, что явится как бы замкнутым мирком не касающимся всего остального и лишь едва приметными узами, связанным с предыдущим и последующим, иными словами с целым. «Но в этом будет его общее с другими актами», — сказал я, ибо, по сути дела, и ауэрбахский погребок, и кухня ведьмы, Блоксберг, Государственный совет, маскарад, бумажные деньги, лаборатория, классическая вольпургиевая ночь — «Елена — это самостоятельные маленькие миры. В каком-то смысле они, правда, взаимодействуют, но мало друг с другом соприкасаются. Поэт стремится поведать о многообразии мира, и сказания о прославленных героях использует лишь как путеводную нить, на которую нанизывает все, что ему вздумается. Так обстоит с Одиссеей, не иначе из жильблазом». «Вы совершенно правы», — сказал Гёте. При такой композиции главное, чтобы отдельные массивы были значительны и ясны. Целое все равно ни с чем не соразмеришь, но именно потому оно, как любая неразрешенная проблема, будет упорно привлекать к себе внимание людей. В ответ на это я рассказал о письме некоего молодого военного, которому я, так же как и другие его друзья, посоветовал поступить на иностранную службу, и который теперь, поскольку тамошние обычаи пришли ему не по нраву, поносит всех своих советчиков. «Страшная штука эти советы», — произнес Гёте. «А уж если ты собственными глазами убедился, как часто разумнейшие начинания терпят крах, а нелепейшие приводят к счастливой развязке, у тебя навек отпадет желание давать советы». Да ведь, по правде говоря, тот, кто просит совета, глуп, а тот, кто его дает, самонадеян. Советовать можно лишь в деле, в котором ты сам собираешься участвовать. Если кто-нибудь у меня просит доброго совета, я отвечаю, что готов дать его с условием, что он ему не последует. Разговор перешел на Новый Завет, и я сказал, что недавно перечитывал то место, где Христос идет по морю, а Петр ему навстречу. «Если долго не читать евангелистов, — добавил я, — не можешь надевиться их нравственному величию, а в высоких требованиях, которые они предъявляют к нашей нравственной силе воли, слышится своего рода категорический императив». «В первую очередь, — ставил Гёте, — это категорический императив веры. Магомед со временем еще дальше пошел по этому пути». «Вообще же, — сказал я, — Евангелия, когда в них вчитываешься повнимательнее, полны отклонений и противоречий. Бог весть, какие превратности судьбы испытали эти книги, прежде чем они были собраны воедино и приведены в тот вид, в каком они нам известны». Поставить себе задачи историко-критическое исследование этого вопроса все равно, что вознамериться выпить море, сказал Гетта. Куда разумнее без долгих размышлений принять все как есть, и усвоить из этого то, что содействует нашей нравственной культуре и укрепляет ее. Но, вообще-то, конечно, хочется представить себе еще и местность, и тут самое лучшее, что я могу порекомендовать вам, это прекрасный труд Рера о Палестине. Покойный великий герцог так дорожил этой книгой, что купил ее дважды. Первый экземпляр он по прочтении подарил библиотеке, а другой оставил себе, чтобы всегда иметь его под рукой. Я подявился интересу великого герцога к такого рода книге. «В этом смысле, — сказал Гёте, — он был человеком необыкновенным. В любой области все сколько-нибудь значительное возбуждало его интерес». Он неустанно стремился вперед, и все новые изобретения и устройства старался внедрить в своем герцогстве. Если же что-то не удавалось, он больше об этом не говорил. Я частенько ломал себе голову, как оправдать в его глазах ту или иную неудачу, но он принимал ее с беззаботной веселостью и уже опять помышлял о чем-то новом. Таково уж было величие его натуры, к тому же не привитое воспитанием, а врожденное. После обеда, рассматривая гравюры на медиа по картинам современных художников, главным образом ландшафта, мы с удовольствием отметили, что в них отсутствует какая бы то ни была фальшь. «В мире уже веками существует столько хорошего, — сказал Гёте, — что право не стоит удивляться, если его воздействие продолжается и, в свою очередь, порождает хорошее. «Плохо только, — заметил я, — что различные теории сбивают с толку молодых талантливых людей, и те зачастую не знают, какому святому молиться». «Да, и тому есть множество примеров, — сказал Гёте. Целые поколения страдали и гибли от предвзятых мнений. Впрочем, и мы...» Немало от таковых натерпелись. А в наши дни еще и печать, которая дозволяет открыто проповедовать любое заблуждение. Если художественный критик с годами начнет мыслить правильнее и пожелает публично признать свои прежние ошибки, все равно окажется, что его лжеучение уже сделало свое дело – да и впредь будет, наподобие лианы, обвиваться вокруг всего правильного и доброго. Утешением мне служит лишь то, что истинный талант не позволит сбить себя с толку и загубить. Мы продолжали рассматривать гравюры. «Это и вправду, отличные картины», — сказал Гетта. «Их авторы — одаренные люди, которые многому научились и выработали в себе вкус и понимание искусства. И все же их произведением кое-чего не достает, а именно...» мужество. Заметьте себе это слово и подчеркните его. В этих картинах нет той всепроникающей силы, которая всюду проявлялась в минувших столетиях, а сейчас ее и след простыл, причем не только в живописи, но и во всех прочих искусствах. У нынешнего поколения поубавилась силы, и трудно сказать, родились они такими или же это следствие... Небрежного воспитания и плохой пищи. Кроме того, мы видим, какое значение в искусстве имеют крупные личности, в прежние времена встречавшиеся чаще, чем теперь. В Венеции, стоя перед творением Метициана или Паоло Веронеза, ты ощущаешь могучий дух этих мужей как в остроумнейшей композиции целого, так и в отдельной мельчайшей его подробности. Их широкое энергическое восприятие мира – проникает все составные части полотна, а высшая мощь личности художника, расширяя собственное твое существо, поднимает тебя над самим собою. Мужество, о котором вы сейчас говорили, наиболее ярко проявляется в пейзажах рубинса Разумеется, это только деревья, земля, вода, облака и скалы, но бесстрашный дух творца этих картин здесь наполнил собою все формы, и пусть мы видим ту же знакомую нам природу, но она пронизана необоримой силой художника и заново воссоздана им в согласии с его духом и пониманием. «Разумеется, — сказал Гёте, — в пластических искусствах и в поэзии личность — это все. Но, увы, в новейшее время среди критиков и ценителей искусства встречаются худосочные господа, которые с этим не согласны, и мощную личность творца — расценивают всего лишь как придаток к творению поэтического или пластического искусства. Но понятно, чтобы чувствовать и чтить великого художника, надо и самому что-то собой представлять. Все отрицающие возвышенный строй еврипидовых творений, мелкие душонки, неспособные до него возвыситься, или же бесстыдные шарлатаны, которые, пользуясь слабостью нынешнего общества, хотят в его глазах выглядеть значительнее, чем они есть, и преуспевают в этом».